Книга третья. Так близко подобралась к апокалипсису, до сих пор дрожь пробирает. Да, Мэй предотвратила конец света, сама не подозревала, что она такая храбрая, но и теперь, много месяцев спустя, нервы у неё всё ещё истрёпаны. А если бы Кальден не обратился к ней в тот день? А если бы он ей не открылся? А если бы взялся за дело сам или, того хуже, доверил свою тайну кому-нибудь другому, не такому цельному человеку, не такому сильному, не такому решительному, не такому верному? В тиши клиники, сидя подле Энни, мы витала мыслями далеко-далеко. Здесь царила безмятежность. Ритмичные вздохи аппарата искусственного дыхания — Редкие шорохи дверей, гул машин, что поддерживали в Энни жизнь. Энни потеряла сознание у себя за столом. Её нашли на полу в кататонии и мигом доставили сюда. Здесь о ней могли позаботиться, как нигде на планете. С тех пор её состояние стабилизировалось, и прогнозы были оптимистичны. «Причина комы по-прежнему вызывает некоторые разногласия», — сказала доктор Вилья Лобос — но, скорее всего, стресс или шок или попросту переутомление. Врачи сферы не сомневались, что Энни выкарабкается, и с ними соглашались тысячи врачей по всему миру, наблюдавших за медицинскими показателями Энни. Частая дрожь ресниц и редкое подёргивание пальца вселяли надежду. Рядом с электрокардиографом стоял монитор, где беспрестанно росла ветка комментариев «Добрые пожелания со всего мира». Большинство или же всех этих людей с печалью понимала Мэй, Энни никогда не узнает. Мэй глядела на подругу. Застывшее лицо, блестящая кожа, гофрированная трубка во рту. Как она замечательно безмятежна. Спит и набирается сил. На краткий миг Мэй уколола зависть. Интересно, о чём думает Энни? Врачи говорили, она, вероятнее всего, смотрит сны. Они измеряли активность мозга в состоянии комы, но что именно творится у Энни в голове, никому не ведомо, и Мэй поневоле слегка раздражалась. Ей был виден монитор, снимок сознания Энни в реальном времени. Периодически вспыхивали цветовые пятна, видимо, в мозгу бурлят события. Но о чём Энни думает? В дверь постучали, и Мэй вздрогнула. За простёртым телом Энни, за стеклом помещения для зрителей, возник Фрэнсис. Он нерешительно поднял руку, и Мэй помахала. Они увидятся позже, на общекорпоративном ивенте, в честь очередной вехи прояснения. По всему миру стали прозрачными 10 миллионов человек. Этот процесс уже не обратить вспять. И невозможно переоценить... Роль Энни. Мэй жалела, что та не видит происходящее своими глазами. Хотелось о многом ей рассказать. Выполняя свой долг, свой священный долг, Мэй поведала миру о Кальдене Тау, о его абсурдных заявлениях, о его заблуждениях, о его попытках воспрепятствовать полноте сферы. Теперь всё это представлялось каким-то ночным кошмаром. Глубокое подземелье, рядом безумец. Мэй оторвана от зрителей, оторвана от мира, но Мэй притворилась, будто готова помочь. Сбежала и немедля рассказала обо всём Бейли и Стэнтону. Эти сострадательные и дальновидные люди позволили Тао остаться в кампусе в роли консультанта, с соединённым офисом и без конкретных обязанностей. Со дня их подземного свидания — Мэй его не видела и видеть не хотела. Она уже несколько месяцев не общалась с родителями, но это лишь вопрос времени. Они разыщут друг друга уже скоро, ведь в этом мире все могут познать всех, истинно и целиком, без тайн, без стыда, и больше не нужно просить разрешения увидеть или узнать, Больше нет эгоистов, что хранят свою жизнь в секрете. Никто не прячет ни единого ее уголка, ни единого мгновения. Всему этому на смену вот-вот придет новая великолепная открытость — мир вечного света. Полнота неминуема, и она принесет покой. Она принесет единство — И весь человеческий бардак многих веков, все неясности, что сопровождали мир до появления сферы, останутся лишь в воспоминаниях. На мониторе, который следил за происходящим в мозгу Энни, взорвалось новое цветовое пятно. Мэй пощупала Энни лоб. Их разделяет всего-навсего плоть, но поразительно, сколь велика дистанция. Что творится в этой голове? Ну, честное слово, подумала Мэй, как бесит, что мы этого не знаем. Это оскорбляет, это обделяет и ее, и весь мир. Надо бы срочно обсудить это со Стентоном и Бейли, с бригадой 40, поговорить про Энни. Что за мысли она там себе думает? Почему нельзя выяснить? Мир никак не заслуживает меньшего и ни минуты не желает